«Уверяю вас, я перстня в глаза не видывал, честное слово!» «Папа, папа, не волнуйся, никто тебя не...» — кинулась к нему Саша. «Нет, Сашенька, постой, про перстень Порфирия Петровича я ничего сказать не могу, не помню, но касательно рукописи я... я должен признаться, у меня было секундное искушение взять ее себе, но я не поддался. «Это же очень просто проверить, рукопись лежит там, где я ее нашел». «Да, да». — пробормотал Фандурин, Вы успокойтесь. — Нужно сообщить в редакцию литературных памятников. — Это такая находка! Больной снова вскинулся. — Знаешь, Сашенька, меня могут наградить медалью филологического общества. Пригласят на разные международные конференции. Это, между прочим, неплохие деньги. Долларов по 500 или даже по 1000 за поездку, представляешь? Вот Тонечка порадуется. Когда же она приедет? Позвони ей еще раз. Саша беспомощно оглянулась на Николаса. — Подвиньтесь, пожалуйста, — озабоченно сказал Марк Донатыч. — Сделаю еще укольчик. Волноваться ему совсем нельзя. — Объяснить все-таки придется, — шепотом добавил он. — А то так и будет жену звать. Филипп борис виновато сказал. — Я знаю. Тонечка на меня сердится, поэтому и не хочет приехать. Я представляю, сколько стоит эта роскошная палата. Мы не можем себе позволить таких расходов. Доктор, нельзя ли меня перевести куда-нибудь попроще? Ах, как нравился Николасу этот новый, то есть старый, Морозов. Милый, скромный, честный. И в то же время сделалось жутко. Какие же черти, оказывается, водятся в самом наитишайшем омуте? Но ведь и наоборот. Как на дне души всякого хорошего человека копошится дрянь и мерзость, так и в душе законченного подлеца обязательно припрятано что-нибудь светлое. А значит, всегда остается надежда на чудо, стукнет по башке какая-нибудь благословенная сила, и в мозгу у подонка приключится травматическое воспаление. Был человек черным, станет белым. Может, именно этим объясняются чудесные истории в святцах про злодеев, превратившихся в праведников. Или такая версия. Все законченные мерзавцы — жертвы синдрома Кусаямы. Их не надо ненавидеть, не надо истреблять, их надо лечить. У них душа не проявлена, осталась в состоянии негатива. Но доктор Зиц Коровин пропишет им курс медикаментов, и душа вернется в нормальное, позитивное состояние. «Ему лучше», — сказал доктор. «Теперь можете ввести его в курс дела». Николас набрал полную грудь воздуха и приступил к трудному рассказу. Самое трагическое, вроде изнасилования Изабеллы Анатольевны и откушенного носа, конечно, опустил, старался в основном говорить о рукописи, но история все равно получилась не Филип Филипп Борисович слушал с расширенными от ужаса глазами, все время посматривал на дочь, неужели правда? Саша поглаживала его по руке, успокаивающе улыбалась. «Я вор?» — промямлил филолог, дослушав до конца. «Я отдал бесценную реликвию Бог знает кому? Каким-то проходимцам? И теперь она безвозвратно утеряна? Какой кошмар! Потомки меня не простят!» Пришлось его еще и успокаивать. Не все так плохо. Местонахождение первой и второй части известно, их ищут. Третья часть у меня до конца 13 главы. Сколько там всего было глав? Я не успел посмотреть. Как узнал почерк, как увидел рисунки на полях, потемнело в глазах, потерял равновесие, потом удар и ничего не помню. Но, решив продать рукопись, вы обращались к разным людям, к коллекционеру автографов, к литературному агенту, к Аркадию Сергеевичу, еще кому-то. Я понимаю, вы этого не помните. Но вы же знаете свои собственные привычки. Куда бы вы записали имена, телефоны... Я просмотрела папину записную книжку, и ежедневник, — сказала Саша, — еще в самом начале, там ничего. Конечно, ничего. Я не записываю туда вещей, о которых не нужно знать Тони. Видно было, что Филипп Борисович очень хочет помочь, но не знает как. Она такая любопытная, не любит, когда у меня секреты. Вот и перстень, если он действительно у меня был, я бы наверняка спрятал. «Как вы сказали, пять камешков?» Николас процитировал загадочный стишок. «Пять камешков налево полетели, четыре вниз и не достигли цели, багрянец камня светит на восход, а сиротев он к цели приведет». И с надеждой спросил, что вы могли иметь в виду? От какого первоисточника нужно шагать?